Дона Флор утешила ее. Всем женщинам приходится страдать от подобных вещей. Сама Дона Флор не так давно узнала об измене, которая ранила ее в самое сердце. Неужели и доктор? Даже он, значит, никому не удается избежать этой участи. Кто? Теодора? Нет, кума Дионизия, теодор это исключение, которое лишь подтверждает правило. Он человек порядочный, за него я готова голову положить на плаху. И тут Дона Флор неожиданно для себя чуть не призналась Дионизии, что история с Доной Магнулией огорчил ее гораздо меньше, чем старая связь инес Васкис Дос Сантос с Гулякой, о которой только теперь она узнала. Стоило Доне Флор подумать о Миртос, как перед нею возникала тощая притворщица инес эта лицемерка, эта потаскуха. Роман сразучивался около шести месяцев, пока, наконец, требовательный маэстр не признал исполнение безупречным. Кстати сказать, в данном случае он был особенно требователен, как автор сочинения, посвященного красоте и доброму сердцу Доны Флор, Колыбельная Флорипедес стала его любимым детищем. Каждую субботу вечером, в любую погоду, оркестр собирался на репетицию произведений для предстоящего концерта у Таверы Пироса. Последние месяцы прошли мирно, без особых происшествий, за исключением, пожалуй, дебюта Марилды перед микрофоном радиостанции «Амаралина», самой молодой и очень популярной станции, который всколыхнул весь квартал. Можно было подумать, что все эти люди дебютировали вместе с девушкой. Такое волнение вдруг их охватило. Дона Норма возглавила шумную толпу, направившуюся к Аморалине в этот праздничный день. Соседи собрали внушительную сумму на подарок и через Сэо Самуэла Дас Жоас торговавшего драгоценностями, прочими товарами и даже контрабандой, приобрели отличные ручные часики современной оригинальной формой с гарантией на 6 месяцев. Швейцарские, на 17 камнях и почти даром, заявил Сэо Самуэл, давая понять, что продает их только желая сделать приятное своей постоянной клиентке Донни Норме. Однако Сэо Сампайо которому вечером показали покупку, установил, что старый торговец снова надул Дону норму, как надувал уже 20 лет, и будет надувать до тех пор, пока кто-нибудь из них не протянет ноги. И если первый придется помирать Доне норме, Самуэл, наверное, постарается всучить ей контрабандные святые дары. Часы оказались вовсе не швейцарскими и не на 17 камнях. Они были собраны в Сан-Пауло и все же были неплохие. «Пора покончить с пренебрежительным отношением к отечественной промышленности. Она ничуть не хуже любой другой», — заключил патриотически настроенный Сео Зе Сампайо. В день дебюта, как и следовало ожидать, с Дуной и Марией до карма случился нервный припадок, когда она увидела дочь перед микрофоном, и диктор объявил, что ее голос — нежнее, чем у тропической птички. Дона Флор тоже пустила слезу. Она питала к Марилде материнскую нежность, многое сделала, чтобы она стояла здесь у микрофона и даже повздорила из-за нее с доктором Теодора. Своим успехом Марилда была обязана всем соседям, но прежде всего Донни Флор, которая к тому же наготовила всяких сластей и отнесла к Марилде где в знаменательный вечер даже открыли бутылку шампанского, подарок Асфалдиньо. Дебют молодой певицы был отмечен критикой и слушателями. Другим важным событием была неожиданная поездка Доны Гизы в Соединенные Штаты, которая вызвала много всяких толков. Даже Дона Динора, всегда знавшая все наперед, не предвидела, что в Нью-Йорке скончается некий мистер Шелби, оставив наследство Донни Гизе. Кто был этот господин, и почему он завещал свое состояние преподавательниц английского языка, уже столько лет живущей в Бразилии,